Митя сделал усилие, чтобы лететь еще быстрее. Так ему не терпелось побыстрее разглядеть, что это за штука. И он услышал голос, скрипучий, древний-предревний. Голос произносил что-то неразборчивое, но явно звал его Митю. Однако именовал не Митей, а каким-то другим неизвестным ему прозванием. «Малой!» – звал голос. «А, Малой!» «Стал быть, такое здесь, на небе, у него будет имя?» «Сначала был Дмитрий, потом Митридат, а отныне Малой?» Он раскрыл глаза пошире и увидел, то, что издали представлялось ему кругом или отверстием, на самом деле лик. Он вгляделся в это лицо, задрожал. Такое оно было страшное, сморщенное, с косматыми седыми бровями». Загнутым носом, а посереть носа бородавка. И чудесный свет вдруг померк. Снова стало темно. Митя заклацал зубами от холода и увидел, что вовсе он не на небе, а на снегу, под черными елями. А над ним склонилась жуткая старуха, вся замутанная в грязные платки. «Малой, эй, малой!» проскрипела она своим дребезжащим голосом. «Ты чего, примерз?» «Нутка, нутка!» и потянула к нему свои костлявые пальцы. «Это баба-яга», — понял Митя, нисколько не удивившись, однако перепугался сильно, еще больше, чем давеча волка. «Костяная нога, седые усищи, железные зубища!» Еще премудрый Даламбер писал или барон Гольбах. Голова промерзла, утратила ясность, что не все в народных преданиях суеверие и вымысел. «Сказочный дракон к примеру, суть» Воспоминания о старинных пресмыкающихся, некогда населявших планету, и ныне остовы тех чудовищ в разных местах откапывают. Вот и Баба Яга, выходит, не суеверие, а в самделишная лесная ведьма. Сил сопротивляться злым чарам не было, и когда Баба Яга, кряхтя, взвалила Митю себе на закорке, он только жалобно захныкал, она же тащила его куда-то. Должно быть, за темные леса, за синие озера, в черные болота, в глубокие норы, и ворчала. Ишь, тяжелый! Кудыча! Домельни! Не, ждюжу! Не, молодайка! А вот я, ча. к Данилюгоднику. угоднику, ага! Пушка и он, Данила, ага! Смысла ее заклинаний он не понимал. Ибо от холода, слабости и страха мозг совсем перестал источать мыслительную эманацию. Осталось только дикое, темное, из самого раннего детства. Сейчас баба Яга приволочет добычу в свою избушку на курьих ножках и сожрет, а косточки выплюнет. Уйти на достойный, античный манер не получалось. Жизнь оканчивалась как-то очень по-русски, очень по-детски, и ужас до чего страшно. Митя тихо заплакал. Хотел маменьку позвать, и даже увидел ее будто наяву, всю розовую, пахнущую фиалковой эссенцией, но маменька сидела перед зеркалом и не оглянулась на свое злосчастное чадо. Ведьма положила пленника на снег посреди небольшой поляны. Приподнявшись, он увидел бревенчатый сруб с крошечным слюдяным оконцем, в котором горел противоестественно яркий свет. Курьих ног под избушкой Митя не разглядел, наверное, их снегом засыпало. Старуха громко стучала в дверь железным кольцом, потом вдруг подхватила подол и с нежданной прытью припустила в чащу. Миг! И ее не стало. Исчезла во тьме. От диковинного поведения ведьмы Митя перепугался еще больше, хотя, казалось, куда уж больше-то. Это она меня в подарок принесла. В подношение, догадался он, некоему чудищу, которое над ней властвует, а стал быть еще страшнее ее. Кто там у няньки-малаши из лесной нечисти был, кроме бабы-яги? Лесной царь, вот кто, который к людям, проезжающим через лес сзади, тихонько в телегу садится и малых деточек крадет. Как она напевала, малаш-то, царь лесной подсядет, Митеньку покрадет? Лязгнула дверь, и Митя увидел перед собой лесного царя. Он был вовсе не похож на маскарадную фигуру, которую вчера изображал наследник. Настоящий лесной царь оказался высок и худ. Прям как палка с длинной седой бородой и седыми же волосиями до да плеч. А брови черные. И глаза тоже черные, блестящие. Они сурово воззрились сверху вниз на съежившегося Митю. Голос, звучный и вовсе не стариковский, грозно произнес. «Это еще что за аппариция!»